Канонизация или причисление к лику святых. Канонизация – процедура причисления к лику святых в христианской церкви. В первое время в основе культа святых лежало поклонение останкам тех из христиан, которые пострадали в годы гонений. Это первый, iv века. Доказательством же святости считалась мученическая смерть за веру в Иисуса Христа. В IV-V веках сложилась точка зрения, что жизнь полное самоотречения, по святости равносильно мученичеству, и таких святых стали называть исповедниками. А позже особого почитания удостаивались и другие христиане, чья жизнь отличалась особой праведностью и благочестием. Со временем к сонну святых стали причислять отцов и учителей церкви, заслуживших особое уважение миссионеров, а также тех, кто приобрел известность своим милосердием. Культ святых обычно имел локальный характер. И приобщение к святым чаще всего определялось общиной, а затем узаканивалось епископом. Когда же почитание становилось повсеместным, то есть приобретало общецерковный характер, тогда святость должен был подтвердить глава церкви. Постепенно церковью был принят четкий и конкретный порядок канонизации. Основные же ее принципы в римско-католической церкви были узаконены в XII-XVIII веках. Так, примерно в 1170 году папа римский Александр III узаконил право канонизации святых исключительно понтификами. А в 1588 году по распоряжению Сикста V была создана конгрегация обрядов, в прерогативу которой Вошли вопросы литургии и канонизации. В 1634 году Урбан VIII определил порядок канонизации. И с тех пор святость требовалась подтвердить документально во время специальных процессов. А спустя всего 8 лет, в 1642 году, Урбан VIII установил двухступенчатую процедуру приобщения к лику святых. Беатификацию и канонизацию. Первая ступень ⁇ беатификация означало признание человека блаженным, то есть божьим человеком, и одобрялась она специальной папской конгрегацией. А вторая канонизация, то есть признание святым, утверждалась уже понтификом. Отсутствие в первое время четких правил канонизации привело к тому, что в начале средних веков культы святых соединились с народными и даже с дохристианскими верованиями. Это привело к появлению святых, покровительствовавших различным видом человеческой деятельности. Так плотники своим защитникам и помощникам считали святого Иосифа, святую Екатерину – колесных дел мастера, святого Губерта – охотники, святую Варвару – пожарные, а святую Цицилию – музыканты. Особо же почитались святые целители. Среди них центральное место занимали святой Антоний, защитник от гангрены, в народе называемый «Антонов огонь», И святой Себастьян, защитник от чумы. Были среди святых и покровители стран и народов. Например, святой Франциск Осиский Италии, святой Георгий Англии, святой Людовик IX Франции, святой Антоний Падуанский Португалии. Кстати, хотя в настоящее время католическая церковь и чтит память около 3000 святых, Тем не менее, лишь праздники в честь 58 из них являются общецерковными. Наконец, в XVIII столетии Бенедикт XIV утвердил четкие требования к канонизации. В последующем определенные поправки и уточнения внесли Павел VI и Иоанн Павел II. А уже в нашем столетии, 27 апреля 2014 года, произошло поистине выдающееся событие в новейшей истории римско-католической церкви. Приобщение к лику святых сразу двух почивших понтификов Иоанна Павла II и Иоанна XXIII. И, как известно, для канонизации необходимо соблюдение определенных условий. Наличие как минимум двух чудес, связанных с канонизируемыми. И эти чудеса должны быть зафиксированы и официально запротоколированы. А за Иоанном XXIII – и Иоанном Павлом II такие чудеса числятся. Так у Иоанна Павла II одним из таких чудес стало необычное исцеление французской монахини в Лурде от болезни Паркинсона, который, оказывается, страдал и сам Иоанн Павел II. Вторым его чудом считается исцеление женщины в Коста-Рике, которое произошло от молитв по уже почившему понтифику. Что же касается Иоанна 23 то он лишь однажды совершил чудо. В 1966 году излечив монахиню от серьезного заболевания желудка. Однако, несмотря на то, что понтифик сотворил лишь одно чудо, папа Франциск все же решил причислить его к лику святых за особый вклад в развитие католической церкви.